как между нами восстанавливается была и симпатия. В отличие от него, Микеле все больше меня раздражал. Он отпустил пару сальных шуточек о Маризе, отругал Альфонса за болтливость, а один раз злобно его оборвал «Дашь ты мне хоть пару слов сленучие сказать?» и спросил, как себя чувствует моя мать. Он был в курсе, что она болеет. Альфонсо покраснел и умолк, а я заговорила о матери,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 «Ой, сколько вас тут!» — сказала она и обратилась к Микеле. «Ты ко мне?» «Да». «Надолго?» «Да». «Тогда я сначала сленучий». Он покорно кивнул. Я встала и, глядя на Микелле, но при этом, тронув за плечо Альфонса и как бы подталкивая его к Саларе, сказала. «Пригласили бы вы меня как-нибудь на ужин в Пазелиппа, а то я сейчас одна по вечерам. Чур готовлю я!»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 И про ужин в Пазилиппо ты зря ляпнула. Я смутилась и начала оправдываться, дескать, навалилось слишком много проблем, да еще разругалась с Эльзой. Я рассказала ей, как пыталась повлиять на Пеппе, и добавила, что собираюсь бросить вызов Марчелла. «Не надо», — замотала головой Лила. «Это не тот случай, когда можно пошуметь, а потом спокойно удалиться к себе на Виатаса. Но я не хочу, чтобы моя мать умерла в тревоге за своих сыновей». «Так успокой ее!» «Как?» «Наври ей что-нибудь!» — улыбнулась она. «Вранье лучше любых таблеток помогает!»